Глава 16: Святая Епифания. Мне снился странный сон, будто я перенеслась почтовым артефактом. И как же это было неприятно, если не сказать больше? Или это все в самом деле случилось? Сознание возвращалось слишком медленно. Впрочем, а перенеслась ли я вообще? Вокруг тишина, нет привычного шума, который частенько можно услышать в почтовых отделениях. Ни портальных хлопков, ни шороха бумаги, ни гомонослужащих. Вдруг почувствовала движение. Кто-то потянул край скользкой ткани. «Такая молодая, а умерла?» — раздался где-то сбоку сочувствующий немного испуганный голос. «А тебя хлебом не корми, дай над кем-нибудь поохать», поухать, ответил другой. «Смотри, вся в кружевах до да каменьях, аж глаза слепит». «И что?» «А то!» Ты таких тут часто видишь? Вот-вот. Это какой же стервой нужно быть, чтобы состоятельная семейка вместо склепа отправила твой трупик сюда? Как умерла? Мысленно спросила я, внезапно осознавая, что обсуждают меня. Какой еще труп? Открыла глаза, скинула с лица ткань и резко села. Да так, что закружилась голова. Уши тотчас заложил от дикого крика двух тощих парней в заляпанных мантиях факультета некроанатомии. Судя по нашивкам первокурсники... — Оно живое! — заорал один из них. «Сделай — Сделай что-нибудь. — Обидер и цомнус! — заверещал сочувствующий. Я почувствовала, как легкий магический поток обдал кожу холодными капельками, не причиняя никакого вреда. — Сомнум! — Машинально поправила коряво образованное повелительное наклонение глагола «уснуть», которым некроманты обычно усмиряют разбушевавшихся у мертвей. «Попробуй-ка еще разок». «Твою мать! Говорил же тебе отрабатывать прогулы уборкой анатомички – плохая идея! Валим!» «А нечего прогуливать!» – кинула им вслед, когда парни, путаясь в длинных полах мантий, толкались в дверном проеме. Жалобно лязгнули петли, что-то с железным стуком покатилось по полу. Послышался удаляющийся топот, да такой, будто улепетвали не два тщедушных первокурсника, а стадо слонов. Мое настроение поднималось с каждой минутой. Вот, наконец-то, повезло. А ведь на такую удачу я и рассчитывать не могла. Выбравшись, из ящика отворила дверь. Сама того не желая, я оказалась в нужном месте. Вот она, родная альма матер Глазам открылась картинка знакомого зала анатомического музея. Светлый, просторный, с белыми стенами и высоченными шкафами, где за прозрачным стеклом пряталась богатая коллекция черепов и заспиртованных органов нежити, которую наша родная академия собирала без малого лет двести. В следующем зале находилась анатомическая лаборатория, куда адептов младших курсов частенько водят на вскрытие. Но прежде мне никогда не приходило в голову задуматься, каким образом здесь появляются трупы. Получается, их переносят тем же портальным артефактом, упрятанным в подсобку. Погодите, значит, не подарки пришли последними? Выходит, некромант как-то сотрудничает еще и с Академией? Вот же вездесущий гад. Ха, как же он удивится, не застав меня утром в своем вороньем гнезде, ликовала я. Думала держать меня, а вот и не вышло. Мысленно злорадствуя, я вылетела в пустой коридор. Мне нужно было поторопиться. Судя по времени на часах на стене анатомического зала, у меня оставалось меньше получаса, чтобы добраться до студгородка, переодеться, взять учебники, ингредиенты и явиться на лабораторную по алхимии. Академия оказалась пустой. За дверями аудитории не было слышно привычного гула, окриков преподавателей и беззаботного смеха студентов. Все словно вымерло, и я поюжилась от неприятного ощущения пустоты. Но предаваться размышлениям не было времени. Свернув на лестницу, ведущую к одному из выходов, я слетела вниз по ступенькам и на бегу распахнула широкие двустворчатые двери. На мгновение солнце ослепило меня. Утренняя прохлада окатила льдом вспотевший лоб и шею. С мыслями о том, что с такими приключениями не хватало еще заполучить простуду, я свернула с мощенной дорожки на тропинку, протоптанную многими поколениями старшекурсников, срезающих путь к своим коттеджам. На минуту остановилась, чтобы отдышаться. Вокруг было все так же пусто. Ни парочек, скрывающихся от преподавателей в беседках, ни сонных взъерошенных прогульщиков, пропустивших первое занятие, Только негромкое, скрипучее щебетание юрков и трели зябликов. Странно все это. Наконец, спустя каких-то пять минут быстрым шагом, переходящим местами в бег, я оказалась у небольшого двухэтажного коттеджа с крошечной оранжереей и садиком для лекарственных трав, которые мы делились с подругами вот уже второй год. Горгулья на воротах, доставшаяся в наследство от предыдущих обитателей, моргнула желтыми глазами, а косела и коротко крякнула. «Ну давай, милая, это же я!» Прикладывая руку к запору, проговорила в сердцах, мысленно ругая недоумков, которые додумались напоить нашу горгулью сначала жуткой алкогольной бурдой, а потом зельем от похмелья. С тех пор бедняжка так и не пришла в себя. Горгулья, шурша крыльями, вновь крякнула и принялась клевать узловатые лапы. «Да чтоб тебя!» Вскрикнула и от души пнула ворота. Уговаривать горгулью не было времени. Отбежала в сторону и сдвинула шестую по счету доску от ворот. Согнувшись в три погибели обдирая локти, наконец проникла за забор, стараясь не затоптать молодые побеги котовника. Коттедж встретил меня привычным звуком дверного колокольчика, шорохом и возней из клетки с мышами, которых моя соседка Валери пыталась превратить в нечто бессмертное для своего исследовательского проекта, и обычным творческим беспорядком. То тут, то там лежали книги и конспекты. Симон, как всегда, забыла помыть чашку, оставив ее на кухонном столе, а Аника по своему обыкновению разбросала туфли на проходе в крошечной прихожей и уставила подоконники батареи пузырьков с дозревающими зельями. Соседки наверняка уже на занятиях. Я взлетела по лестнице в свою комнату, быстро отыскала в шкафу защитный фартук и, не переодеваясь в форменное платье, просто нацепила его поверх. На форму Грымзе наплевать, а вот за отсутствие фартука она меня самолично отравит. Надеюсь, запах прачечной, исходящий от ткани в ящике для трупов, мне не почудился, ибо времени на душ попросту не было. Только прическу поправить. Являться в таком неопрятном виде на занятия тоже нехорошо». Подхватив сумку с ингредиентами по алхимии, я аккуратно уложила туда работу по критическим явлениям эфира. Ее занесу на кафедру по дороге. Старенький профессор Мариус готов простить все, кроме сорванных сроков, которые портят ему ведомости. А сегодня, как помнится, последний день. Ругая себя за то, что так глупо затянула со сдачей, я выбежала из коттеджа и полетела в сторону академии. Сумка билась о бедро, противно бряться и склянками. Но по пути мне опять никто не встретился. Академия словно вымерла. За все утро я не видела ни одной живой души, если не считать, конечно, двух оболтусов в анатомичке. Даже пост охраны на входе оказался пустым. До кафедры я добралась в считанные минуты. Постучала в дверь. Никто не откликнулся. Может, профессор просто заснул в своем кабинете, как это частенько бывает? Осторожно нажала ручку тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Никого. И цветы. Очень много цветов. Может, праздник какой-то, а я со своей подготовкой к свадьбе Шарлотты, а потом разбирательством с ее проблемами все пропустила? Может, действительно в Академии сегодня какое-то торжество? Помнится, когда мой двоюродный дядюшка, ставший пару лет назад премьер-министром, как-то нанес визит в Академию, то ректор устроил салют. Ладно, все потом. Кинула работу на стол профессора и быстро ретировалась из кабинета. Неужели я даже успею вовремя попасть на алхимию? Это действительно сравни чудо. Жаль, что опять придется бежать, да еще и в другой корпус, вернее маленькую постройку, где старшекурсникам полагается варить и испытывать опасные зелья подальше от главного здания, жилых коттеджей и общежитий для младших курсов короткими перебежками с остановками на то, чтобы подышать, я преодолела половину пути. Песочные стены корпуса алхимии уже виднелись сквозь заросли розоватых кустов барбариса, как за спиной послышался знакомый голос. «Летти, где ты была? И что за вид?» На дорожке стояла Валерия, как всегда серьезная в черном платье под горло, которое особенно подчеркивала ее худенькие плечи. Строгую прическу венчала шляпка-таблетка с короткой присборенной вуалеткой в тон наряду. Толстая коса блестящих темных волос перекинута через плечо, и подруга по привычке теребила ее кончик тонкими пальцами с тщательно обрезанными, как у школьницы, ногтями. «Привет. Даже не знаю, с чего начать», пытаясь отдышаться, сказала я. Весь вид Валерий навевал дурные предчувствия. «Тогда сразу к сути», Нетерпеливо ответила подруга, нервно переступая с ноги на ногу. «Задержалась из-за свадьбы. А где все?» «О, так ты не знаешь!» Валерий вздохнула и покачала головой. «Профессора Мариуса не стало. Представляешь, умер прямо за столом собственного кабинета. Внезапно все сошлось. И почему опустила академия, и к чему то море цветов на кафедре? Но как? Он ведь казался таким бодрым старичком». Хотя, надо сказать, были у него проблемы с памятью и привычка иногда засыпать во время докладов. Но все равно старенький преподаватель по эфирам был чуть ли не талисманом академии. У него еще мой дядя учился, а лет ему уже ого-го. «Пока ты там прохлаждалась на этой своей свадьбе, мы все утром мариновались на литургии в Центральном храме, а потом еще и панихиду отстояли. Ворчливо начала в Валерии. А видела бы ты траурный марш». Там не только академия, там полгорода собралось. Мы все ноги оттоптали в давке. Но это еще не конец. С каждым словом соседка хмурялась все сильнее. Впереди вечер памяти и прощальный ужин. Нет, я все понимаю. Но меня настораживает, что вечер начинается в полдень. Это сколько же речей они еще собираются толкнуть? «А занятия? А лабораторная?» Не удержалась от вопроса я. «Все отменили». Валерия отмахнулась с непривычным для нее равнодушием к учебе. Одно хорошо, лабораторную перенесли, плюс денек на подготовку. Но мои силы уже кончились. Я слушала пречитания подруги и все никак не могла поверить, что старичок-бодрячок так внезапно умер. Погодите, а кому тогда я сдала работу? От досады аж зубы заныли. И зачем только тянула до последнего? Впрочем, ответ на этот вопрос как раз был... Сначала меня захватила мысль самостоятельно ее написать, разобраться, но потом, когда маменька принялась занимать все мое свободное время подготовкой к торжеству, я решила поступить как все, и попросту скопировала текст, гулевший по академии, наверное, со времен ее основания. «Бедный профессор», — сказала вслух, — «а ведь он...» Даже не начинай, устало перебила Валери. Никто сегодня так и не смог вспомнить, сколько ему было лет. Еще когда здесь мои родители учились, он уже, прости, святая Епифания, с головой особо не дружил. Пожалуй, подруга права. Каких-то глубоких трагических чувств по поводу кончины старого профессора я не испытывала. Хотя его и было искренне жаль. Но, похоже, соседка настолько устала за это утро, что лишний раз ее нервировать не стоит. «Получается, вместо занятий вечер памяти...» «Именно. Присутствовать обязательно. Магистра Капцель сверяет по спискам. Многозначительно заключила она». «А ты почему здесь тогда?» «Жду Анику. Ей что-то понадобилось в коттедже». «Я только оттуда, ее там нет». «Похоже, вы разминулись». Аника наверняка попросту сбежала под благовидным предлогом. Ее не напугаешь какими-то там списками Капцеля, в отличие от отличницы Валерии для которой любые правила, даже самые бестолковые, святое. «Или мы», — предположила я. «Ладно, все равно место встречи для всех одно и то же». «Да», — мрачно отозвалась Валери. «Все состоится в большом зале. Прямо сейчас там идет подготовка. Не все еще с погребения вернулись. Аника затащила нас в первой же Омнибус до Академии, иначе я бы попросту хлопнулась в обморок». «Значит, встретимся с ней на месте». Я подхватила подругу под локоть. «Заодно успеешь переодеться». Валери смерила мой наряд строгим взглядом синих глаз. «Вид у тебя слишком праздничный, даже фартук не помогает». Да, пожалуй, я действительно выглядела совсем неподходяще для похорон. Наверное, это особенно бросалось в глаза рядом с разодетой в черной валерии Сумка со склянками уже начала ощутимо оттягивать плечо, а потому мы с соседкой быстрым шагом направились в сторону коттеджа. «Что за день такой?» Сплошная глупая беготня туда-сюда. — Как, кстати, свадьба? — внезапно спросила Валери. — Ты не поверишь.